Утром, когда Вальгард проснулся, он увидел Кетеля, лежащего в луже запекшейся крови из сгустках мозга. Его глаза встретили застывший взгляд мертвеца, и он почувствовал угрызение совести. — Что я наделал? Я убил родного брата. Ты убил мужчину, который оказался слабее тебя. Равнодушно заметила женщина. Но Вальгард тяжко задумался, склонившись над телом брата. «Мы с тобой знавали добрые времена еще до того, как стали недругами, Кетель», — бормотал он. «Я ведь помню, как мы веселились, глядя на то, как новорожденный теленок пытается встать на дрожащих ногах. Я помню ветер, который дул нам в лицо, пиршество на ель. Когда буря выла за стенами отчего дома, и то, как мы плавали, бегали, кричали вместе с тобой, брат мой. Теперь это все позади, ты лежишь недвижимо, я пошел по худой дороге, но ты, ты спи спокойно. Спокойной ночи, Китти, спокойной ночи. Если ты скажешь кому-нибудь, что произошло, тебя убьют, сказала женщина. Но своей смертью ты его не воскресишь, а в могиле нет ни поцелуев, ни объятий. Вальгард согласно кивнул. Он поднял труп и унес его в лес. Он не захотел взять свою секиру, она так и застыла в черепе мертвеца, над которым он насыпал груду камней. Но когда он вернулся в дом, то увидел, что женщина ждет его, и вскоре забыл обо всем. Ее красота затмевала для него солнце, и не было для нее тайн в искусстве любви. Погода становилась все холоднее. Наконец пошел снег. Похоже, зима установилась прочно. Через неделю Вальгард решил, что ему пора домой. Кто-нибудь мог отправиться теперь уже на его розыске. Кроме того, он боялся, что без него в его шайке могут начаться раздоры. Но женщина отказалась уйти с ним. «Здесь мой дом, и я не могу уйти отсюда», — сказала она. «Возвращайся, когда захочешь, Вальгард. Ты всегда будешь желанным гостем». «Я скоро вернусь» поклялся Вальгард. Ему и в голову не пришло силой увести эту женщину, хотя он не раз проделывал это с другими. Его слишком привлекал свободный дар ее любви. Когда он вернулся в дом Орма, старый вождь, побоявшийся, что Вальгард тоже пропал, радостно приветствовал его. Но больше никого не порадовало его возвращение. — Я искал далеко на западе и на востоке, и нигде не нашел следов Кителя, — сказал Вальгард. — Да, он должно быть мертв. Мы искали Кителя много дней, но нашли только его коня без всадника. Я решил, готовим тризну. на чувствовал себя Вальгард среди людей, так что скоро он снова скрылся в лесах, пообещал вернуться к тризне Кетеля. Асмунд внимательно посмотрел вслед уходящему брату. Странным показалось младшему из братьев то, что Вальгард избегает разговоров о судьбе Кетеля. А еще более странным то, что он отправился на охоту. Ну так, по крайней мере, он сказал, когда зима была на носу. Медведи забрались в берлоги, а остальная дичь стала такой пугливой, что не стоило и гоняться за ней по снегам. Почему же все-таки Вальгарда так долго не было? И почему он так быстро ушел снова? Вопросы эти мучили Асмунда. И через два дня после того, как Вальгард ушел, он последовал за ним. Со дня исчезновения Вальгарда не было ни ветра, ни снегопада, и его следы все еще были видны на снегу. Асмунд отправился в путь в одиночестве. Он скользил на лыжах по пустынным пространствам, где он был единственным движущимся существом, а морозу все крепчал и крепчал и сильнее обжигал его тело. Через три дня Вальгард вернулся. Люди собрались со всей округи на Тризну в усадьбу Орма, и вскоре начался пир. Берсерк, мрачный и безмолвный, проскользнул через двор, забитый людьми. Эльфрида схватила его за рукав. — Ты видел Асмонда? — робко спросила она. — Он ушел в леса и еще не вернулся домой. — Нет. — Горе-горькое потерять двух лучших сыновей за один месяц. И только худший остался у меня сказала Эльфрида и отошла от Вальгарда.